Демократическая республика Конго. Берег Конго. Западнее Басанкусу. 28 июля 2009 года. Мы смотрели друг другу в глаза и все прекрасно понимали. Два человека, любящих друг друга. Два профессионала, которых жизнь развела по разные стороны баррикад. И я, и она, мы оба все прекрасно понимали. Что в самолете, Марина? Зачем тебе это знать? Ну, хотелось бы знать, например, для чего ты сейчас целишься в меня из пистолета. Там ведь не только золото и бриллианты, я прав? Прав. Ты, как всегда, прав, Эдриан. Там не только золото и бриллианты. Там есть нечто такое, что поможет новой Южной Африке вновь занять достойное ее место в ряду великих держав. И что же это? Там шесть тактических ядерных взрывных устройств. Их там не может быть. Все ядерное оружие ЮАР демонтировано под присмотром Международной комиссии экспертов. И тем не менее, они там. Мир многое не знает про Южную Африку, Эдриан. Кое в чем мы превосходили и США, и СССР. Ты знаешь, кто такой доктор Джеральд Винсент Бул? Слышал. Гений артиллерии. Он работал на вас и на китайцев в 80-х, потом был убит перед самой бурей в пустыне, то ли иракцами, то ли израильтянами, то ли еще кем. Верно. Доктор Джеральд Булл работал на нас, благодаря ему наши гаубицы G6 и G5 – лучшие в мире. Но никто не знает о том, что доктор Булл разработал для нас еще две гаубицы G7 и G8. Последняя была гаубицей калибра 254 мм, и она была предназначена для стрельбы на дальность до 110 км специальными боеприпасами ядерными боеприпасами». «И ты хочешь сказать, что про это никто не знал?» «Никто. Эти гаубицы оставались только в чертежах, хотя это были лучшие дальнобойные гаубицы мира. Мы сможем наладить их производство, когда вернем себе назад страну. А вот боеприпасы к последней успели изготовить». И ты хочешь сказать, что ЮАР изготовила ядерный боеприпас в таком калибре? Это же могут делать только США и Россия. Я уже сказала, мир многое еще не знает про Южную Африку. И что теперь? Мой дед, уподобившийся пиратом, вывез сюда золото, бриллианты и ядерное оружие, а всех, кто ему помогал, застрелил и оставил в этом самолете. А теперь ты хочешь? застрелить меня, чтобы сохранить все в тайне. Скажи, ты случайно не внучка моего деда? Есть у вас в поведении что-то общее, не находишь? Есть еще один вариант. Какой? Я поклялась, что об этом самолете, о его грузе и местонахождении не будет знать ни одна живая душа, кроме избранных членов Брандвага. «Если ты станешь членом Брандваага, а я, как член исполнительного совета братства, имею право принять от тебя клятву верности нашему делу, тогда моя клятва останется ненарушенной. Вариантов есть много, Марина. Заявил я. И прежде чем заявлять мне такие ультиматумы, ты бы сначала проверила, все ли детали в твоем пистолете на месте». На ее лице не дрогнул ни единый мускул, хотя она прекрасно все поняла. «Когда?» — спросила она. «Вчера ночью», — ответил я, доставая свой пистолет. «Вчера ночью, когда ты спала, я позаимствовал на время боек из твоего пистолета. Видишь ли, я и Ник очень разные люди. Я никогда не рискую ни при каких обстоятельствах» и все свои ходы просчитываю на десять шагов вперед. Только поэтому я все еще жив». Она устала, опустила пистолет. «Тогда почему ты не выстрелишь у меня?» «Потому что ты чертова дура, вот почему». Я сорвался на истерический крик. «Идиотка ненормальная». В твоей голове полно всякого дерьма, кроме того, что там должно быть у нормальной молодой женщины. Потому что я люблю тебя, твою мать. Потому что я хочу, чтобы ты прекратила заниматься всем этим бредом и вышла за меня замуж. Извини, Адриан, но я не могу так. В голосе Марины была усталость и твердость. Какая-то несвойственная женщинам непоколебимость. Я не свернул со своего пути. Я дала клятву, поклялась памятью моих родителей, моего брата, сожженного заживо нигерами. Я не могу приступить к клятву. Это значило бы предать их. Можешь стрелять. Господь наш всемогущий, ну за что мне это наказание? Ты совсем дура. Заключил я, засовывая пистолет обратно в кобуру. Но как я могу дать клятву, если я офицер? Я офицер американской морской пехоты, Марина. Пусть в отставке. Им и останусь. Я дал присягу, но не могу присягать дважды. Я требую от тебя не присяги. Я требую от тебя клятвы. Клятвы верности нашим идеалам. Ты ведь поклянешься говорить правду в суде, если это нужно. И не предашь при этом присягу. Я знаю, ты не сможешь предать клятву. Это совсем другое. Это то же самое. Черт бы тебя побрал. Похоже, ты никак не хочешь хоть на минуточку стать благоразумной. Не хочу. В терроре я участвовать не буду. Против своей страны я делать тоже ничего не буду». И если у вас возникнет мысль подложить атомную бомбу на улицу какого-нибудь города, чтобы доказать что-нибудь самим себе или кому-то еще, я первым буду у вас стрелять. Ничего этого не будет. Мы не террористы. Бомбы нам нужны только как гарантия независимости нашей новой страны и не других государств и ее дела. Мы не хотим чужой земли. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое, на своей земле, и дали нам жить так, как мы хотим. Помоги мне, Бог. Что надо говорить? Надо Библию или чего-то еще? Нет, процедура принесения клятвы такая. Ты устанешь на колени, по идее на глаза нужна черная повязка, но ты можешь просто закрыть глаза. Я должна приставить пистолет к твоему затылку. Такая традиция. А ты должен повторять слова клятвы за мной. Такова процедура. Не я ее придумала. Сказав, а говорю б боец. Ладно, черт с тобой. Я опустился на колени прямо в развороченную лопатой жидкую грязь и закрыл глаза. Марина неспешно обошла меня. Холодная сталь пистолетного ствола коснулась моей головы, подобно кусочку льда. «Повторяй за мной. Я Эдриан Девет, сын Джонатана Девета. Я Эдриан Девет, сын Джонатана Девета. вступая в ряды Брандваага, вступая в ряды Брандваага и становясь братом всем моим братьям по крови и по расе». И, становясь братом всем моим братьям по крови и по расе, клянусь все деяния свои на этой земле посвящать пользе нерушимого братства. Клянусь все деяния свои на этой земле посвящать пользе нерушимого братства. Если я иду вперед, иди за мной. Если я иду вперед, иди за мной. Если я изменю, убей меня. Если я изменю, убей меня. «Если я погибну, отомсти за меня! Если я погибну, отомсти за меня!» «И да поможет мне Бог! И да поможет мне Бог!» После секундной заминки ствол пистолета, неприятно охладивший кожу, исчез. «Вставай, брат!» Я поднялся с колен, открыл глаза. Брюки от стояния на коленях в грязной жижи превратились во что-то невообразимое. Вообще-то я рассчитываю на более близкие отношения с тобой, чем отношения брата и сестры. Где-то на кроне дерева над нами пронзительно заорала обезьяна. Вот видишь, даже обезьяна со мной согласна. Марина улыбнулась и вдруг вскинула руку с зажатым в ней пистолетом. Четко стукнул выстрел, и окровавленная туша обезьяны грохнулась мне под ноги, обрызгав кровью. «Твою мать!» Я смотрел на нее не в силах больше вымолвить ни слова. «Я плохо сплю по ночам, Эдриан», — проворковала Марина, глядя мне в глаза. И на следующую ночь я вернула пропажу. «Тогда почему ты меня не грохнула?» Где же я еще найду военного советника с таким боевым опытом и с такими скромными запросами относительно жалования? Чертовка. Вот за это я ее и люблю. Конец. Примечание автора. Все это не мои выдумки, события с расстрелом белых действительно имели место.